Мазаччо. Тамаза де Серджавани, ди Симона Касаи, гвиди. Годы жизни: 1401-1428. Троица. Около 1425-1427. Церковь Санта-Мария-Новелла, Флоренция. Мазаччо. Тамаза де Серджавани, ди Симона Касаи, гвиди. Крупнейший мастер флорентийской школы, реформатор живописи эпохи раннего Возрождения. Родился в зажиточной семье нотариуса в сан джованне Вальдарно, недалеко от Флоренции. Предполагается, что первые уроки живописи получил от деда по отцовской линии, который изготовлял и расписывал мебель. В 20 лет был принят во флорентийский цех врачей и аптекарей, куда входили и художники. Основные работы Росписи Капеллы Бранкачи во Флорентийской церкви Санта-Мария дель Кармине, 1424-1428. Умер в возрасте 26 лет при невыясненных обстоятельствах. Когда приблизительно в 1425 году 24-летний Томас Задимозатчо начал работу над фреской Троица. Задуманный как монументальный алтарный образ во флорентийской церкви Санта-Мария-Новелла, он столкнулся сразу с несколькими художественными задачами. Во-первых, нужно было сделать живописное изображение частью архитектурного фона. Во-вторых, наиболее убедительно представить теологическую концепцию Святой Троицы. В-третьих, в росписи должны были непременно присутствовать донаторы, которые оплачивали работу по декорированию храма. В итоге у художника получилось по-настоящему революционное произведение. В основу композиции мозаику положил уже разработанный к тому времени тип изображения Святой Троицы, называемый Престол искупления или Престол спасения. Бог Отец в нём был представлен в виде седобородого старца, возвышающегося над распятым сыном, а Святой Дух парил над головой Иисуса в виде голубя. В Троице мозаику Мы видим и Богоматерь, и Иоанна Крестителя, и супружескую пару донаторов. По одной из версий, это Гонфаланьер, Лоренцо Ленцы, и его супруга. Но самым главным новшеством была арка с кессонированным сводом и двумя колоннами ионического Ордена по краям. Архитектурная композиция, на фоне которой изображены персонажи. При создании архитектурного обрамления Мазач использует законы линейной перспективы для возникновения иллюзии трёхмерного пространства. И художнику в полной мере удается передать объём и внутреннюю глубину. Это была первая в истории искусства живописная работа, в которой дано безупречно правильное перспективное построение с центральной точкой исхода, определяющее и логику пространственной структуры, и архитектонику композиции. Изображение архитектурных элементов настолько точно, что существует версия, что в работе над фреской вместе с мозаичю участвовал и архитектор Брунеллески. Фигура Бога Отца в высшей точке поддерживает распятие Бога Сына и образует треугольник, заключённый в красную арку. Святой Дух в виде белоснежного голубя парит между Богом Отцом и Богом Сыном, связывая их между собой. Бог-Отец смотрит вперёд, но взгляд его направлен поверх посетителей храма. Прямо на зрителя обращён только пронзительный взгляд Богоматери, указывающий на распятие и напоминающий о жертве, принесённой Иисусом ради искупления человеческих грехов. Её фигуру в тёмном траурном одеянии мозаику поместил слева, справа святой Иоанн в красном одеянии. Статус любимого ученика подчёркивается тем, что его взгляд устремлён на Иисуса. Под тёмной фигурой Богоматери представлен Лоренцо Ленцы в красной мантии, а под образом Иоанна Мазаччо поместил супругу донатора в тёмном платье и накидке. В итоге фигуры персонажей составляют изысканный чёрно-красный узор. Он повторяется во всей композиции фрески и получает своё логическое завершение в чёрно-красном одеянии Бога Отца. Смелость художника заключается в том, что размер фигуры реальных людей он делает равным размеру фигур божественных персонажей. Образы супругов Ленцы своеобразное звено, которое связывает земной мир со священным пространством небесного храма. В нижней части фрески мозаику скелет Адама в могиле. в данном случае художник использовал технику грезаль, так что скелет кажется объёмным, выступающим из стены. Надпись на могиле напоминает о том, что все люди смертны. Я был тем же, что и вы. Но и вы станете тем же, чем стал я. Скелет размещен точно под фигурой распятого Христа. Троица классический эталон композиции для многих художников эпохи Ренессанса. Мозаиччо удалось создать обобщенный и строгий портрет мира, полный значительности и жизненной силы. Фигуры персонажей, мощные и массивные, составляют подобие ступенчатой пирамиды, а масштабность образов соответствует величественному архитектурному обрамлению.